Глава вторая. Ася. День тянется очень медленно. Жара грозится меня добить. Пальцы летают по клавишам, набирая очередной документ. А мозг плавится от горячего, как в печке воздуха. Как назло, сплит-система в приемной и холле вышла из строя. А починить ее обещают только завтра. Все сотрудники со второго этажа возмущаются, и даже у меня, самой невзрачной и терпеливой серой мышки, иссякает терпение. Отодвигаю клавиатуру в сторону и поправляю очки, которые от духоты сползли на переносицу. Как хорошо, что завтра я выхожу в отпуск. Целый месяц буду валяться на диване и читать любимые женские детективы. В телефоне громко звякает сообщение. Я нехотя смотрю на экран, и у меня сосет под ложечкой от нехорошего предчувствия. Сообщение пришло от моей бедовой подружки Катерины, с которой мы не созванивались уже целую вечность. Катя работает в турагентстве, и, в отличие от меня, она живет яркой, насыщенной жизнью. Своей миссией — Катерина выбрала цель спасти меня от угрюмого затворничества. Целеустремленности Кати я сопротивляюсь весьма отчаянно, и у меня есть на то веские причины, о которых я стараюсь не вспоминать. Есть две горящие путевки в Сочи на десять дней. Отель в центре города дает хорошую скидку. До пляжа пешком всего 10 минут. Поехали? Я напряженно сглатываю. Стопка новеньких детективов, которые я планировала прочесть за отпуск, нервно вздрагивает. Но ответить отказом на сообщение Катюхи я не успеваю. Дверь кабинета распахивается, и на пороге появляется наш новый прокурор. Я с досадой отвожу взгляд. Слишком яркий контраст составляет Лев Борисович Ключников с моей невзрачной внешностью. Статный целеустремленный блондин с голубыми глазами, он уверенно идет по жизни. Сражая наповал своей харизмой и холодным ароматом мужской туалетной воды, название которой я успела узнать в парфюмерном магазине. А как ему идет темно-синяя форма? Не то чтобы я питала надежды на его счет. У нас с неуставными отношениями весьма строго, да и неприметная Ася совершенно точно не может оказаться рядом с таким красивым и успешным мужчиной. Но аромат его туалетной воды настолько приятен, что вчера после работы я не удержалась и свернула в отдел парфюмерии. Перенюхав все мужские духи, я, наконец, нашла тот самый аромат и купила маленький флакон, зажмурившись на ценник. «Глупо, знаю, но теперь этот флакон стоит у меня на туалетном столике, и перед сном я могу украдкой открыть его, чтобы окунуться в аромат, который исходит от нового прокурора». «Не знаю, кто решил, что в нашем спокойном округе всем должен заправлять такой деятельный мужчина, как Ключников, но этот кто-то явно подкинул нам проблем». В отличие от прошлого прокурора, ведущего весьма умеренную деятельность, новый прокурор-карьерист до мозга костей. И, возможно, я бы никогда не оказалась на месте его помощницы, но как только он вступил в должность, сразу потребовал найти сотрудника, который умеет быстро печатать и схватывать информацию на лету, а не улыбаться и красиво подавать кофе. Так в его приемной вместо яркой Лизы Котовой появилась я, Ася, из отдела документационного обеспечения на цокольном этаже рядом с архивом. Котову с радостью забрал к себе начальник отдела. Но со вчерашнего дня она меня ненавидит. А мне очень тяжело внезапно стать мишенью для насмешек всех трех этажей. Ведь и так понятно, что роль помощницы прокурора я не потяну. Отпустив журналиста, которому он целых полтора часа давал развернутые ответы на вопросы, Ключников останавливается перед моим столом. «Ася, зайдите ко мне в кабинет». Я напрягаюсь. Что ему понадобилось в конце рабочего дня, да еще и приватно. «Далее в Борисович уже бегу». Перед ним я теряюсь. Не думать о нас я не могу. Каждый миг сердце гулко стучит о ребра, напоминая о том, как сильно я его любила. О наших поцелуях в городском парке на лавочке после лекций. О студенческих посиделках, о танцах до самого рассвета. После случившегося со мной кошмара я и так немногословно: Но стоит Льву Борисовичу заговорить со мной, как язык и вовсе отказывается выдавать нужные фразы, заменяя их на невнятное мычание. Поднявшись из-за стола Лизы Котовой, почему-то я не могу до конца поверить в то, что этот стол отныне мой, а не ее. Я послушно следую за прокурором в его кабинет. Присаживайтесь, Ася, не стесняйтесь. Ключников дружелюбно смотрит на меня и указывает на место для посетителей. Я опускаюсь на стул, мечтая не упасть в обморок, и выжидающе смотрю на него. Что он скажет? Что моя миссия провалена, и я возвращаюсь в отдел документационного обеспечения на свое привычное место? Честно говоря, это было бы здорово. Рядом с ними я ощущаю жуткий дискомфорт. Между нами слишком большой контраст, а ведь помощник должен дополнять своего руководителя. Я осмотрел твое личное дело, его слова, как гром среди ясного неба. Я нервно сглатываю и вжимаюсь в кресло. Ася, я не понимаю. Все, маски сброшены. Нет никакого прокурора. Есть Лева, есть Ася. И огромная пропасть между нами. Пропасть, через которую не перебросить мосты. Что, не понимаете? Не хочу с ним на «ты». Он ведь меня бросил тогда, уехал даже не попрощавшись. Нет, не навести мосты пять лет спустя. Ключников нервничает, вскакивает со своего места и прохаживается по кабинету, безумно сексуально проводя рукой по светлым волосам. «Ты же была лучшей на курсе. У тебя хорошая физподготовка, отличная правовая база. Ты можешь занять достойное место в следственном отделе. Ты ведь всегда мечтала стать следователем по особо важным делам. Так почему вместо этого прячешься за пыльными папками в отделе документационного обеспечения?» Я так решила. Сбивчиво шепчу, ощущая, как по спине от дикого напряжения скатываются капли пота. «Скажите, Лев Борисович, вы разочарованы? Я плохо справляюсь с обязанностями, и вы позволите мне вернуться в мой неприметный отдел?» Горько усмехнувшись, он отодвигает папку с личным делом в сторону. «На цокольный этаж?» «В полуподвальное помещение, где тебя никто никогда не увидит, ты этого хочешь?» Я робко киваю. «Так было бы лучше всего. Я уже три года как архивист. А к вам бы вернулась Лиза Котова. Это ее место. Прежнего прокурора все устраивало». «Меня устраиваешь ты. Поверь, меня устраивает даже маска, за которой ты прячешься». «Полагаю, после того случая, который упоминается в личном деле и повлиял на твою жизнь не самым лучшим образом. Ты частично лишилась зрения, но это же не повод хранить себя в архиве. Я вспыхиваю. Горло горит, пульс подскочил, ладони вспотели. Хватит! Достаточно красивых фраз. Если я работаю в отделе документации, значит, у меня есть на то причины — Он останавливается передо мной. В его глазах плещется недоумение. «Какие причины, Ась?» «Я возвращаюсь домой через пять лет, и что я вижу?» «Девушка, которая всегда шла к цели напролом, внезапно превращается в затворницу». «Где твой задор? Где тут блеск в глазах?» Я пожимаю плечами. «Их больше нет. Осталось то, что осталось?» так что будет лучше, если вы позволите мне вернуться в свой любимый отдел. Там я в безопасности. Ключников пристально рассматривает меня, как будто пытается найти ответы на нужные ему вопросы. Ты чего-то опасаешься? С некоторых пор много чего, но это личное. Я не собираюсь ни с кем им делиться. Наши взгляды встречаются. В моем твердое «нет» и Ключников сбавляет обороты. «Ладно, извини, я не должен был. Ась, я бы не вызывал тебя к себе в кабинет, но у меня возникла весьма деликатная проблема, и только ты можешь мне помочь ее решить», — произносит он с расстановкой. «Что, есть проблема серьезнее сломанной сплит-системы? Еще какая?» Завтра вечером заместитель главы администрации проводит одно важное мероприятие, и там надо присутствовать. Хвостов. Морщусь, как от головной боли. Если в городе и есть самый неприятный человек, то это заместитель главы администрации Анатолий Хвостов. Это он приказал закрыть мое дело за недостатком улик. Он, да. Мне нужна спутница, которая будет все схватывать на лету. Нет, нет, нет. Это исключено. Я отчаянно машу руками. Ася, я вернулся в город совсем недавно. Работа отнимает все мое свободное время. Поверь, если бы у меня была женщина, которой можно было доверять, я бы смело взял ее с собой. Увы, таких женщин нет, поэтому я вынужден просить тебя пойти со мной. Поверь, ты будешь в полной безопасности. Надо будет всего лишь красиво уложить волосы, сделать макияж и надеть вечернее платье. Я поднимаюсь со своего места, пячусь к двери. Как же красиво он говорит. Недаром прокурор. «Нет, нет и еще раз нет», — молвлю дрожащим голосом. «И не ты, Ася». А вы? Не надо мне тыкать. То, что мы были когда-то знакомы, не имеет никакого значения в настоящем. В его глазах мелькает затаённая боль. Или мне кажется? Хорошо, приношу свои извинения. Больше никакого ты с досадой чекани тон Да из чего вы взяли, Лев Борисович, что мне можно доверять? Полагаюсь на интуицию. Она меня еще ни разу не подвела. Возьмите Котову. Она не подходит. Достаточно хорошо, я знаю только одного человека. И это вы, Ася. «Вы» он произносит подчеркнуто, с издевкой. Как будто не верит, что мы больше не одна команда, как была раньше. И надо соблюдать субординацию. Я качаю головой. У меня нет вечернего платья. Будет, просто дайте свое согласие. Мероприятие начинается завтра в шесть. В его взгляде мелькает мольба, и я осторожно выдыхаю. Вы обещаете, что я буду в безопасности? Я не отойду от вас ни на шаг. Тогда я согласна. Ищите платье. Ключников смягчается. Отлично. Платье доставят завтра. Я заеду за вами в пять вечера. Надеюсь, моя просьба не нарушит ваши планы. Несколько мгновений мы молчим. Смотрим друг на друга неотрывно, как будто пытаемся нащупать что-то давно ускользнувшее, близкое. «Я живу там же», — произношу тихо. Ключников удивлен. «Разве вам не подарили квартиру? Мне?» С губ срывается смешок. С чего он взял, что мне кто-то мог что-то подарить? Нет, к сожалению, богатых спонсоров у меня никогда не было. Он недоверчиво усмехается. В глазах колкий лед. Надо же, а у меня другая информация. Хмурюсь, о чем он. Впрочем, неважно. Я могу идти? Произношу тихо, с надеждой поскорее избавиться от его общества. Конечно, идите. Оказавшись в приемной, наконец выдыхаю. Какая же это пытка — видеть его после стольких лет молчания. Из чего он взял, что кто-то подарил мне квартиру? Что ни говори, а хорошо, что завтра у меня отпуск. Будто, чувствуя мой настрой, телефон вибрирует сообщением от Катюхи. «Мы в Сочи едем или как?» Жмурюсь. Не люблю я море и солнце. Прокурор распахивает дверь своего кабинета и стремительно покидает приемную. Провожаю его взглядом и чувствую, как сердце раскалывается на две половинки. Я подумаю, пишу ответное сообщение подруге. Думай быстрее, летит ответка. Нет, все же Катя неисправимая оптимистка.